увидев направленные на него дуло и полез в автомобиль. Грек, несколько мгновений соображавший, стоит ли ему ввязываться в эти игры, тем не менее не стал уклоняться и по приказу сидевшего на заднем сиденье владельца пистолета обошел автомобиль и сел рядом с водителем с правой стороны. Почти сразу Фиат рванулся с места и, набирая скорость, понес все вперед. И только тогда Гасанов спросил, как это понимать. «Молчите», — сурово приказал сидевший рядом с ним похититель. «Когда приедем на место, вы все узнаете. Может, вы объясните, в чем дело?» на этот раз его вопрос был просто оставлен без внимания. По-русски Гасанов говорил с некоторым акцентом. Он впервые подумал, что это могут быть грабители, но потеря 10 или 15 тысяч долларов не могла быть для него серьезным ударом. Может, этих людей прислало нынешнее руководство республики, и они хотят вернуть их на место обратно в тюрьму? Мне тоже не похоже. Тогда не прислали бы двоих людей, и, кроме того, это явно не его земляки. А такое важное дело не доверили бы чужим. Он замолчал и откинулся на спинку сиденья. Непонятно, что им от него нужно и откуда они знают его фамилию. Сидевший впереди, Ионидис не поворачивал головы. Он будто смирился со своим похищением. Гасанов даже подумал, не мог ли Грек организовать подобную акцию, но тут же отбросил эту мысль. Они не раслучались ни на минуту, и Грек просто не мог продумать и организовать все это за полминуты, когда он отлучался в туалет. А все остальное время они были вместе. Помолчав еще минут десять и увидев, что его похитители не расположены к разговорам, а Грек молчит, Гасанов снова не выдержал. «Слушайте, может, вы ошиблись?» «Я гражданин России. Куда вы нас везете, в конце концов?» «Мы знаем, какой ты гражданин», — вдруг сказал похититель. «Все про вас знаем. Поэтому лучше молчи. Здоровее будешь». Гасанов растерялся. «Может, это действительно специальная бригада захвата, прибывшая за ними с Баку?» «Как глупо они попались. Этот грек просто кретин». Сидит себе на переднем сиденье, кажется, даже закрыл глаза. Ударил бы водителя чем-нибудь тяжелым по голове. Может, у них появился бы шанс. Хотя где ему взять это тяжелое? Кроме того, второй из похитителей сидит сзади с пистолетом в руках и вполне сможет сделать дырку в голове отважного грека. Похоже, тот прав, что ничего не делает. «Придется ждать» пока они приедут на место. Единственное, что несколько утешает, это то, что их не убили сразу на месть. Значит, убивать не хотят, это точно. Приятно иметь дело с благородными людьми. Может, это просто бандиты и вымогатели? Тоже не подходит слишком уверенные взгляды и военная выправка. Нет, похоже, эти ребята все-таки выполняют чье-то задание. Они просидели весь оставшийся путь молча. Все удовольствие от выпитого вина и водки давно улетучилось. Гасанов, понявший что никто не собирается ему ничего объяснять, уже смирился с самым худшим и подсчитывал, в какую сумму ему может обойтись новая отсидка. Платить нужно было за все, за сигареты, за свидание, за хлеб, за еду, за новую одежду — Он зло отвернулся к окну. Так обидно попасться в первый же день. Но почему их везут так далеко? Для этого достаточно было просто доставить их в азербайджанское посольство. Она ведь находится прямо за зданием Моссовет. Может, это действительно какие-то чужие похитители просто увидели хорошо упакованных ребят, выходивших из Петровского пассажа, и решили заработать. Тогда можно будет договориться, и почему этот грек все время молчит. Они въехали во двор какого-то строения...